Глава 10. Я боялась уходить с поля, было как-то страшно. Всё же таки здесь людей много, зрителей. Я была даже готова на второй забег по лесу, лишь бы не приближаться к проректору, но, к сожалению, никто не предлагал. На меня налетели томатин, непонятно откуда появившаяся лиса, одногруппники, все тормошили меня, теребили, поздравляли, а я не сводила взгляд с сродогата. Он не приближался, ждал меня, сложив на груди руки, но его ярость словно бы чувствовалась в воздухе. «А где Хантер, Олив, Эдит?» — спросила я. «Их в лечебницу отправили, как и ваших соперников». Алиса не удержалась и хихикнула. «Тарина жалко. Что ты с ним сделала? Он до сих пор в кустах сидит, ждет, пока все разойдутся. А целители подойти не могут. Там такая завеса стоит! Запаха! Я с неудовольствием взглянула на Томатина, а гений потупился. «Я надеюсь, у тебя есть противоядие?» «Вот как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. Как думаешь, нам удастся уговорить Радагата провести над ним опыты? Не понимаю, почему такое несоответствие? Он оправился за несколько минут, а Тарин столько времени уже мучается». «То есть противоядия у тебя нет?» Правильно поняла я и с грустью вздохнула. Следовало идти сдаваться Радагату. Тянуть больше нельзя. В тёмных глазах даже с большого расстояния ясно читалось, что каждая минута промедления грозит ещё большим наказанием. Но тут мне под ноги бросился заметно подросший зелёный кустик. «Ваше высочество!» Я через силу улыбнулась. «Вам всё понравилось?» Кисьяк помахал томатину, чтобы тот наклонился и что-то бойко застрекотал. Гений выслушал, периодически кивая. Он говорит, что восхищён тобой. Когда ты помогла ему при встрече, принц решил, что ты просто глупая деревенщина, которая попала в развитый мир по ошибке. На этих словах моя самооценка рухнула вниз самым наглым образом. но ну, теперь он считает, что ты настоящая воительница, и ему жаль, что он поставил деньги на наш проигрыш. «Откуда у него деньги?» – удивилась Лиса. Меня же интересовало совсем другое. «Как он сообщил, на кого ставит?» Кисьяк начал было объяснять, но я опять взглянула на Радагата и вздрогнула. Слушать стрекотания, а затем дожидаться перевода не стало А двинулась к проректору, мысленно повторяя себе, что победительницам соревнований не следует бояться нагоняя от преподавателя. «Что он мне сделать сможет-то? Мантию привяжет на всю жизнь. Да я вообще ничего не боюсь». Но, несмотря на мысленную мантру, пока шла через все поле, ноги безумно дрожали, а, остановившись перед проректором, я низко опустила голову. «Делаешь вид, что стыдно?» Спокойный, даже холодный тон. «И странное дело, вокруг было много людей. Мы стояли среди толпы, которая бушевала, бурлила вокруг, способная все снести на своем пути. Но мы словно бы существовали отдельно». «Почему это делаю вид?» «Недовольно», — пробурчала я. «Хотя да». «Стыдно мне не было ни капельки». «Страшно?» «Да, но ну не стыдно». Радогат сокрушенно покачал головой, развернулся и пошел сквозь толпу к выходу. Но едва я успела облегченно выдохнуть, как вдруг потопала следом за проректором. И так скоро топала, что чуть не обогнала радогата на повороте. Мсьё вирос?» Едва сдерживаясь, прошептала я. «Может быть, нужно было просто пригласить?» «Может быть?» — спокойно ответил Родогат. — Но боюсь, что если бы ты отказалась, я бы не сдержался. Так что просто избавил зрителей от необходимости смотреть на то, как я заставляю тебя сожалеть о содеянном. — Интересно, что же такое страшное я совершила? Воздух, который как каркас управлял моим телом, нагрелся, будто отражая настроение проректора. Но всего на миг. — Давай поговорим об этом после. — И всё. На протяжении всей дороги к своему кабинету Радагат не произнес больше ни слова. Мне бы успокоиться стало только жутко. К тому же тот факт, что я не владею своим телом, спокойствия не прибавлял. Магия проректора отпустила меня только когда мы зашли в кабинет. Воздушный каркас развеялся, и я чуть не упала от неожиданности. Радагат раздраженно стянул с себя мантию, бросил ее на диван и, по-прежнему, не обращая на меня внимания, покинул кабинет через неприметную дверь в свою спальню. Я помялась на пороге, но все же решила следовать за ним. Проректор замер у окна, облокотившись о подоконник руками. Я видела, насколько он напряжён, как выделяются под тонкой рубашкой мышцы, и не передать, насколько сильно хотелось подойти и обнять этого мужчину, отношение которого к себе я до сих пор не смогла понять. Даже сделала шаг вперёд, но, как на его услышала. Радогат милый, что происходит. И отвернулась. Разозлиться не успела, так как и натолкнулась на внимательный взгляд Виктора Зариса, стоявшего в углу, и, судя по насмешливому выражению лица, от декана мои мысли не укрылись. «Лилиана, что у вас за странное стремление умереть молодой?» — язвительно поинтересовался Зарис. Я задумалась. «Не понимаю, о чем вы говорите?» Радогат вздрогнул и обернулся. Глаза не посветлели, и тёмные зрачки на фоне слишком уж бледного лица делали проректора похожим на мертвеца. «Не понимаешь?» — вроде бы устало спросил он, но в голосе чувствовались предгрозовые нотки. «То ты покидаешь Академию ночью, зная, что тебя пытаются убить, то прёшься на поле, хотя я запретил тебе это делать. И заметь, запретил не из прихоти, а из-за того, что это может быть опасно». «Тогда запрещали бы всем студентам тоже», — не выдержала я. «Что это за избирательные нормы такие? Всем можно, а мне нельзя?» «Давайте вы потом поворкуете», — вмешался Виктор. Радогат бросил на него недовольный взгляд и опять отвернулся к окну. «Я все-таки спешу, у меня полная лечебница пострадавших после соревнований». «У тебя, сотрудников, полная лечебница», — бессильно огрызнулся проректор. «Лилиана, мне нужно тебя осмотреть». Я сердито передернула плечами. «Для этого совсем не обязательно было насильно вести меня сюда». Виктор примирительно улыбнулся и развёл руки в стороны, демонстрируя, что это была совсем не его идея. Осматривал меня декан на кровати проректора. Мне удобнее было бы сидеть в кресле или хотя бы на стуле, но зарис настоял. А когда я легла и почувствовала, как восхитительно расслабились натруженные мышцы, то едва не застонала от облегчения, и на манипуляции Виктора смотрела уже гораздо благосклоннее. Пока меня окутывало сияние, я лежала нетерпеливо, подергивая пяткой, а заодно размышляла на тему того, убьет ли меня проректор после того, как уйдет Зарис, или все обойдется. По всему выходило, что убьет, потому что сумрачные взгляды, которые бросал на меня из-под лобья Радогат, не радовали. Потому, чтобы не расстраиваться, я в конце концов закрыла глаза и самым глупым образом задремала. Проснулась я от разговоров Радагата и Виктора. Мужчины говорили тихо, да еще и отошли к окну, но в тишине спальни голоса разносились «отлично». Потому я глаза не открывала, не желая демонстрировать, что проснулась, но с интересом прислушивалась. «Даг, она не может не знать. Ты же сам понимаешь, что провернуть такое незаметно невозможно». «Понимаю. Мы должны вызвать дознавателя». «Нет. Это преступление, Даг». Мужчины помолчали, что-то мне подсказывало, что посмотрели в мою сторону. Я старалась дышать ровно, но ресницы все равно предательски дрожали. «Мы тоже делаем много чего незнакомого, Вик», устало сказал Родогат. «Лилиана, я знаю, что ты уже проснулась». Я секунду полежала, раздумывая, признаваться или нет, но глаза все-таки открыла. Виктор недовольно взглянул на проректора и подошел ко мне. «Лилиана, я должен узнать наверняка. Магию ты обрела совсем недавно?» Я села на кровати, сжимая кулаки и пытаясь сдержать злые слова, которые рвались в адрес Радагата. Обещал же, зараза такая, никому не говорить. Словно бы в ответ на мои мысли раздался спокойный голос проректора. Я ничего ему не говорил. «Так ты знал», — поразился Виктор. «Вроде бы искренне». Я подняла глаза на декана целителей. «А вам откуда это известно?» «Вообще-то предположил, были некоторые подозрения из-за магических потоков твоего энергетического поля, а они совсем не проторены и будто бы намечены. Но так как встречаться с такими, как ты, приходится редко, то наверняка я знать не мог». «Такими, как я?» «Я встрепенулась. Значит, мой случай не единственный? И много людей, которые магию обрели уже взрослыми. О, я хочу с ними встретиться. Почему это происходит?» э Виктор и Радогат переглянулись. Я же говорил. Проректор улыбнулся, а я чуть не задохнулась от нахлынувших чувств. Тут же отвернулась, ругая себя за это. Лилиана, Зарис присел напротив меня, если честно, помимо тебя я знаком только с одним человеком, который обрел магию, будучи уже совершеннолетним. И дело в том, что сила у него появилась неестественным способом. Я нахмурилась, пытаясь собрать мысли в кучу. целительно мои мысленные потоки внимания не обратил, и рассказ свой продолжил. «Может быть, ты слышала про академика Кряхса? Не про твоего друга Томатина, который, пока лежал в лечебнице, всем голову забил своей гениальностью, а про его отца. Он разработал исключительную методику приобретения магии. Методика была тем исключительно что исключала выживание людей, на которых ее применили». Я испуганно ахнула. Помнила, что проблемы у подопытных были, но о смерти вроде бы никто не говорил. Люди, участвовавшие в эксперименте, зачастую умирали почти сразу. Организм не мог перестроиться и отказывался работать, а те, кто выживали, проблемы ощущали не сразу. Сначала появились слабость, блуждающие боли, затем болезни, которые целители не связывали с участием больных в опытах. Когда спохватились, было уже поздно. Всё дело в том, что чужеродная для организма магия слишком уж большое воздействие на этот самый организм оказывает. Методика является запрещённой уже более 10 лет, и единственный человек, который может рассказать, в чём же она на самом деле состояла, — глубокий инвалид. «А зачем вы мне это рассказываете?» «Течение твоих странных болячек усугубляется. Усугубляется, хотя я делал всё возможное и даже видел улучшение». «Как ты думаешь, с чем это может быть связано?» Я пожала плечами. «Понимаю, что обретение мною силы со стороны кажется странным, но ни в каких экспериментах я не участвовала». Так и сказала Виктору, а еще задала вопрос. «А если все это так опасно, то почему мало кто знает об этом эксперименте и его результатах? Только вы? До того, как познакомиться с причудесной мамочкой Кряхса, я и не слышала никогда о том, что обретение магии в принципе возможно». «Единственный выживший после ужасного эксперимента — Алазар вирус Родогат сложил руки на груди, а на лице не читалось ни единой эмоции. «Мой старший брат». Виктор усмехнулся. «И мой лучший друг. Так уж вышло, что в одной семье старший брат совсем не обладал магией, а младший был одарён даже чрезмерно». Алазар не мог с этим смириться, что уж тут говорить. Завидовал Родогату и потому ввязался в опыты сумасшедшего академика. Хотя на тот момент он таковым не казался. Меня как огнём пронзила догадка. Я с подозрением взглянула сначала на проректора, а затем на Зариса. «А Лазар не выжил ли благодаря вам? Благодаря тому, что его лучший друг, талантливый целитель, а брат владеет всеми видами магии?» Мужчины опять переглянулись, и Радогат шагнул от окна к кровати. «И почему-то мне его приближение не понравилось. Сразу вспомнила о том, что мне вообще-то грозит наказание». Ты права, Лилиана. Мы нашли способ оставить моего брата в живых. И теперь оставим в живых тебя. Что? Ахнула я. Но я не участвовала ни в каких экспериментах. Не знаю, как так произошло, что ты не помнишь ритуалов, но у тебя такие же симптомы, как и у Алазара. Виктор поднялся с кровати. Мы не можем рисковать. Каждое применение тобой магии уничтожать тебя изнутри. Потому Родога запрещал твое участие в соревнованиях. Все не просто так. И что дальше? «Мы запечатаем твою магию». В темных глазах родогата таилась нешуточная боль, и даже, по-моему, промелькнул страх. «Если ты прекратишь умирать, то мы правы, и нужно выяснять, кто и как провернул это с тобой. Если же нет...» Я в немом изумлении уставилась на проректора. Даже слышать перестала, словно забыв, как это делается, и лишь через несколько минут севшим голосом смогла сказать. «Это же невозможно!» Так же, как и обретение магии, проректор криво усмехнулся. «Нет, я не о том...» Я прикусила губу. «У нас следующая игра через несколько дней. Я не могу всех подвести». «Ты вообще слышала, о чём мы тебе говорили?» Радогат нахмурился, даже не скрывая своих эмоций. Возможно, просто не было на это сил. «Всё ж таки, он только из лечебницы. Тебе просто-напросто нельзя пользоваться магией». Я встала с кровати и боком направилась к выходу. «Это же не точно!» Зарис тяжело вздохнул и закатил глаза. «Да, по-хорошему договориться точно не удастся. Я не знаю, чем она думает, но явно не головой. Просто поразительное стремление умереть». «Прекрати», — помурщился проректор. «Ей просто не верится». Я почти добралась до двери, но выскользнуть из комнаты не удалось. Воздушная стена прикрывала проход. Я видела легкое мерцание, ощущала родные потоки. «Лилиана», — мягко сказал Родогат, — «закрой глаза, будет совсем немного больно». Я обернулась и затравленно смотрела на безумно уставшего проректора. Родогат прав. Мне действительно не верится, что можно умереть из-за применения магии. Все-таки во мне была сила. Она не чужеродна для моего организма. Просто очень маленький уровень. Да и не участвовала я ни в каких экспериментах. «Поцелуй меня», — севшим голосом попросила я, даже не смущаясь присутствия Зариса. декан хмыкнул, но ничего не сказал. Родогат сделал шаг ко мне, Я не хочу запечатывать тебя, понимаешь?» Он не применял гипноз, но ласковые нотки в его голосе просто очаровывали. «Но я боюсь, боюсь тебя потерять». «А ты бы знал, как я боюсь, Радогад!» Но вслух ничего не сказала, молча смотрела в тёмные глаза проректора. «Как давно я не видела их посветлевшими!» Радогад мягко коснулся моего подбородка и провёл ладонью по шее. Я запрокинула голову, вглядываясь в хмурое бледное лицо. «Я скучал». Едва слышно прошептал проректор и наклонился к моим губам. Одна рука его скользнула на затылок, а другой он обнял меня за талию. Поцелуй был нежным, ласковым и рождал в моей душе такую боль, какой раньше никогда не бывало. Почти неосознанно я коснулась волос Радогата, пропустила их между пальцами, а затем, опомнившись, достала из кармана одну из склянок томатина, которую не использовала во время мини-сражения на болоте, да так и забыла вернуть. Радогат отстранился и взял мой подбородок обеими руками, так нужно, лилиан Он меня уговаривал, а я старалась незаметно открыть склянку. Расшатать пробку удалось, когда Родогат отпустил меня и с сожалением шагнул назад. «Вик». В этот момент я выплеснула ему в лицо зелье томатина, Не знаю уж, с чем проректору повезло столкнуться, и ожидать результата я не стала. Бросилась бежать, выставив вперёд самый сильный свой щит. Как и думала, проректор не стал защищать дверь чем-то сильным, и защита мгновенно разлетелась от моего щита. Мгновенно разлетелся и мой щит. Бежала я быстро, тренировки караката даром не прошли, а, быть может, за мной никто и не гнался, но всё-таки неизвестно, чем я запустила Аврадагата». Хотелось вернуться и проверить, но я справедливо рассудила, что с проректором находится целитель, а мне стоит какое-то время быть подальше от мужчины, которого я второй раз за день угощаю изобретением кряхса. Подсознание томатина, конечно, гениально, но почему-то придумывает исключительно вредительские вещи. На полпути к своей спальне я поняла, что ничто и никогда не помешает Радагату и Виктору лишить меня магии прямо там. лиса уже, скорее всего, у Эдита. Так что пришлось развернуться и ходко потрусить в парк. За стеною у Кисьяка не оказалось ничего примечательного. Такой же парк, только, возможно, с деревьями немного выше, да кустами погуще. Несмотря на то, что зима на носу. Принц был рад моему посещению, даже устроил экскурсию. Экскурсия затянулась на два часа, и к концу моего блуждания по холодному парку я начала думать, что лишение магии не так уж и страшно. Хорошо, хоть не раздевалась в комнате Радогата, так и убежала в плаще и мантии, иначе бы давно уже окалила. Кисьяк стрекотал что-то на своем мирном а я брела за ним по холодному и сумрачному парку и с тоской смотрела по сторонам. Что делать дальше, непонятно. Радогат найдет меня в любом случае и свой замысел исполнит, так что я просто оттягиваю неизбежное, да еще излю проректора. Ещё час я всё-таки продержалась, а когда совсем уж стемнело, решила вернуться в академию. Всё-таки обоевик, так что отлично понимала, что заходить через главный вход совсем уж глупо. Если родогат меня ищет, то на дверь поставил охранку, а потому без помощи кисяка не обойтись. Как и любой студент, я знала, что на наружную стену общежития Академии наложена защита, и через окно проникнуть в комнату будет проблематично. Но также я помнила, что на окне Хантера защиты нет еще с прошлого года, когда он устроил пожар в корпусе. Если на то уж пошло, и пожар начался именно с этого самого окна и в результате несанкционированных экспериментов по уничтожению защиты. Тяжело было объяснить Кисьяку, чего я хочу. Но еще тяжелее было отыскать окно Хантера. Я знала этаж, но не могла определиться с комнатой Дангвара. Договорились с Кисьяком, что он даст мне возможность заглянуть во все подходящие окна, и когда найду нужное, дам знак. В качестве знака мы определили бросок маленького камушка. Большой я бросать боялась, чтобы ненароком его высочество не убить. сгустившаяся темнота и подобравшиеся по велению Кисьяка деревья хорошо защищали меня от случайного взгляда. Я встала под окнами, и вылезшая из-под земли Лиана осторожно обвила меня за талию и ноги. Конечно, я занимаюсь спортом, но как-то не уверена была в том, что смогу держать равновесие, если Лиана будет держать меня только за талию. Итак, мы подготовились, как могли. И я махнула рукой, показывая кисьяку, что можно поднимать. Лианы вздёрнулись вверх так быстро и резко, что я едва сдержалась, чтобы не завизжать, но при виде стремительно удаляющейся земли и при полёте, от которого захватывало дух, дыхание спёрло. И откуда-то из глубин моего тела раздался полустон. Полуматерный шёпот. На уровне третьего этажа я оказалась в считанные секунды, и Лиана потянула меня к стене, чтобы я могла заглянуть в окно и не испугать живущих в комнате за ним людей до остановки сердца. Хотя тут, конечно, вопрос, на кого удастся наткнуться. Боевики могут и шарахнуть боевым заклинанием. Обстановку Хантера я узнала за третьим окном. Порадовалась и уже хотела было бросать вниз камень, как вдруг мое внимание привлекла нездоровая активность в комнате Дангвара. Надо сказать, что шторы в комнате члена императорской семьи были шикарные, с ламбрикенами и тяжелыми кистями. А вот только как оказалось, бедой Хантера было нежелание эти самые шторы задергивать. А потому я стала невольной свидетельницей тому, как Дангвар сидит в кресле, на его коленях удобно устроилась девица и парочка активно целуется. Настолько активно, что на девушке уже нет половины одежды. Я не планировала мешать Хантеру, как бы ни была задета моя самооценка, но глупо, главное нечестно, что-то предъявлять Дангвару, когда сама при любом удобном случае целовалась с Радагатом. И пускай поцелуй с проректором в прошлом, всё ж таки мы, наверное, квиты. Но какие бы умные мысли не блуждали в моей голове, руки всё равно ослабели, и камешек выпал на землю. Согласно назначенному плану, после того, как камень будет сброшен вниз, Лиана должна была поднести меня прямо к стеклу, чтобы я могла постучать. Но его высочество чуть-чуть не рассчитало, и я так резко оказалась у окна, что боднула лбом стекло. Самое обидное, что Лиана тут же отклонилась назад, а затем опять поднесла меня к стеклу, так что бодалась созданием Академии я не один раз. Надо было видеть лицо Хантера, когда девушка слетела с его колен, а сам он обернулся к источнику звука. Да у парня даже руки дрожали, когда он открывал окно, а по сосредоточенному взгляду было понятно, что Дангвар прикидывает, сколько я успела рассмотреть. «Ляля, что ты здесь делаешь? Я имею в виду, почему именно так?» Я с удовольствием облокотилась на протянутую Хантером руку и влезла в окно. Лиана, удостоверившись, что я стою на ногах, исчезли в сумрачном парке. Не сумев сдержать любопытство нашарила взглядом девушку и даже не удивилась, обнаружив, что вижу Амалию. Блондинка меня тоже узнала, так что даже не пыталась прикрыться, а просто буравила злым взглядом. Хотелось правдиво ответить на вопрос парня, но я отлично понимала, что Амалия сразу же побежит рассказывать Зарису и вирусу где мне пришло в голову скрываться, так что пришлось попросить блондинку выйти. Крис Ларсон тут же принялась выражать свое возмущение, но Хантер мигом выставил свою старую будущую девушку за дверь. «Ля-ля, это совсем не то, что ты думаешь». Парень начал стандартную речь ещё до того, как Амалия покинула комнату, так что мне даже стало неудобно от такого явного к ней пренебрежения, хотя по логике неудобно должно быть как раз ей. «Слушай, я прямо отвлекусь и послушаю твою версию событий». Хантер беспомощно смотрел на меня, и я махнула рукой. «Неважно, мне просто нужно было попасть в здание Академии не через дверь, и только твоё окно для этого подходило. Радогат зверствует, что я нарушила запрет». «Ляля». -ля. Хантер взял меня за руки, даже не слушая мой рассказ. Я с интересом посмотрела на такое наглое присвоение чужих конечностей, но решила не возражать. «Это ничего не значит, правда. Просто ты так холодна в последнее время, даже не пришла в лечебницу навестить меня после игры». «Да, я вижу, что ты не так уж и плохо себя чувствуешь». «Я волновался, не мог тебя найти, забежал в комнату на пару секунд, а тут Амалия». «Околдовала бедного?» «Да, именно, околдовала. Я сам не понял, как это получилось». «Хантер». Я мягко высвободила руки, и парень тяжело вздохнул. «Я согласна, что холодна к тебе, и ты умный парень. Отлично понимаешь, что это не изменится. Наши отношения были ошибкой». «Амалия в прошлом. Дело не в Амалии». Я с отчаянием подумала, что раньше было очень удобно для такого разговора с парнями отправлять шофера. Даже не знаю, что ещё сказать, честно, но продолжать это издевательство над тобой и мной — просто преступление. На щеках Хантера двигались и жил оке, и мне на краткий миг показалось, что он меня сейчас ударит. «Ты же согласен со мной?» Прозвучало это как-то жалко. Хантер молчал на протяжении долгих минут, рассматривая меня, но, наконец, коротко вдохнул и отвёл глаза. «Я с тобой не согласен и считаю, что ты говоришь это на эмоциях. Я тебе еще раз повторяю, что с Амалией все в прошлом, и то, что произошло, дурацкое стечение обстоятельств». «Ну да, дурацкое стечение обстоятельств, что я решила заглянуть в твое окно, Хантер. Жаль, что не сделала это раньше. Возможно, не пришлось бы столько времени мучиться угрязениями совести». «Твое право так думать», — отмахнулась я. «Свое мнение я уже озвучила, и повторять не намерена. Надеюсь, что на нашей компании это никак не отразится». «Что там с Радагатом?» «Как можно спокойнее», — спросил Хантер. Похвальное стремление сменить тему, надо сказать. Ничего страшного. Ничего страшного, но ты возвращаешься в Академию через окно? Кстати, откуда ты возвращаешься? Я широко улыбнулась, демонстрируя, что отвечать не собираюсь. Хантер вздохнул и покачал головой. А сейчас ты куда? К томатину честно призналась я. Только у него достаточный запас зелий, чтобы держать в страхе соседа, и в случае чего защититься даже от прорег.